Глава седьмая. Большой давящий груз, который стучал в сердце каждого неразрешимым вопросом, вылетел за дверь вслед за топотом каблуков. Стало легко и по-настоящему радостно. «Мы всегда будем рядом», — говорил Андрей своей дочке. А она уже шутливо спрашивала, «а если я буду очень плохо себя вести, все равно буду любить тебя, моя девочка». «Что же дальше?» — спрашивал себя Андрей. Вдвоем с мамой им хватало небольшой ее пенсии и его пособия по инвалидности. Теперь все иначе. Нужно будет взять несколько заказов по дизайну, оформить документы, решить что-то со школой, дорогое обучение в частной просто не потянуть. «Папочка, не волнуйся, перейду в самую простую школу, поближе, сюда», решительно сказала Вика. Аня обещала помочь с бумажками. «Как же все-таки называть тебя, моя девочка?» неожиданно спросил Андрей. Она задумалась, а потом очень серьезно ответила. «Папа, можно я останусь Викой? Без всего, что случилось, я была бы другим человеком. Это все не выкинуть из жизни. Ты не расстроишься?» «Конечно нет, родная», — с улыбкой ответил отец. «Только не обижайся на меня, если снова случайно назову тебя Машей. Обижусь», — хитро сказала девочка и громко расхохоталась. Смеялся и отец, улыбалась бабушка. Аня поехала за вещами Вики и с ужасом осознала, что ей самой идти совершенно некуда. Вот уже несколько лет она провела в этом доме, а теперь ни работы, ни жилья, ни зарплаты в этом месяце. Может вернуться в медицину, и Андрею помощь не помешает. При этой мысли девушка почему-то покраснела. Она подъехала к дому, который теперь стал совсем чужим и неприветливо смотрел темными окнами. Растерянный охранник собирал с земли, выброшенные через окна, вещи Ани и Вики. «Я, конечно, много видел в жизни, но такое первый раз». Он ошарашенно посмотрел на девушку. «С девочкой-то хоть все в порядке?» «Да, она с отцом, все хорошо». Аня начала помогать Владимиру. «Ну, хоть у кого-то все хорошо». Они с Володей погрузили вещи сразу в его машину. Хозяйскую Аня поставила в гараж. Оказалось, что вечно молчаливый охранник – мировой мужик – который знает очень многое, но никогда не болтает по пустякам. Он сам предложил девушке помощь. Свободного времени теперь полно. Хозяйка после того, как освободила две комнаты, уехала восстанавливать нервы в путешествии. — Тебе хоть есть где жить? — спросил Володя. — Вика-то ясно, к отцу. А ты куда? Аня растерялась. Охранник все понял сам. — Ясно. У меня квартира в городе пустая стоит. Хотел сдавать, да мороки много. «Поживи пока, а там видно будет». Девушка пыталась вежливо отказаться, но Володя был неумолим. «Ну где ты сейчас, на ночь глядя, будешь искать что-то? Давай хоть на время». Пришлось согласиться. По дороге Аня кратко рассказала об Андрее. Володя только покачал головой. «Да уж, что дано одному, не выдержит другой». Вика побежала помогать заносить в дом свои вещи. Бабушка уже успела привести в порядок свободную комнатку, где расположилась довольная девочка. «Дядя Вова!» – закричала она радостно, увидев рядом с Аней знакомое лицо. «Привет, проказница!» Володя поставил вещи и подхватил ее на руки. Девчонка залилась громким смехом, а потом, спрыгнув на пол, потянула Владимира знакомиться с папой. Андрей сдержанно улыбнулся и сухо поблагодарил за помощь. «Аня!» Обратился он к вошедшей девушке. «Мы тут подумали, где вас расположить, но Володя перебил его. За жилье не переживайте, уже все решили. Обустроим нашу Анюту в лучшем виде». «Уже решили?» Андрей немного растерянно взглянул на девушку и слегка покраснел. «Это хорошо». «Ну ты ведь будешь к нам приходить?» Вика повисла у Ани на руке. «Ну, конечно, приду, непереживаемая девочка. Нам еще много всего нужно сделать, оформить». И папе твоему массаж нужен. При этих словах Аня снова смутилась. Когда все вещи Вики были внесены в ее новую уютную комнатку, Аня попрощалась с хозяевами и вместе с Володей уехала обустраиваться в квартире.